Издательство Эксмо. Лия Арден. Двойник Запада. Читает Любовь Кузнецова. Моему мужу он рассказал мне несколько мифов, на основе которых появилась эта история. Глава первая. Я наклонила голову, разглядывая пейзаж сквозь широкое почти во всю стену окно. Деревянные панели с тонкой рисовой бумагой были раздвинуты, позволяя присутствующим наслаждаться видом на сад со второго этажа. Маска отстраненного спокойствия на моем лице не дрогнула, даже когда по ногам прошла болезненная судорога от долгого сидения на полу. Специально подложенные подушки, конечно, удобные, однако стоило еще пять минут назад поменять положение. Теперь уже поздно, ноги затекли. В середине второго осеннего месяца Западного Дракона самое приятное время для наших земель. Летняя жара спала, уступив мягкому теплу днем и свежей прохладе по ночам, а зелень на деревьях сменилась багрянцем. Красные клены и ярко-желтые гинкго с полукруглыми листьями создали красочный пожар цвета. Весь мир приобрел оранжевые, красные и коричневые тона, резко выделяющиеся на фоне насыщенного синего неба и высокой гряды гор. «Госпожа Ян». «Я не госпожа». Порыв ветра дернул несколько бронзовых колокольчиков на конце изогнутых крыш. И вместо того, чтобы ответить, я отвлеклась на мелодичный перезвон. «Госпожа Ян Найон». Это не мое имя. Я по привычке проглотила желанный ответ. Окно в нескольких шагах, и, втянув носом в воздух, я ощутила запах теплой земли и сладость яблок. Странная связь, но почему-то осень всегда ассоциировалась у меня с запахом яблок. Возможно, из-за яблоневого сада поблизости. Часть фруктов не успевали собрать, и опавшие плоды гнили на земле истощая пронзительно приторный аромат ян Найон!» я вздрогнула от резкого толчка локтем под ребра и перевела удивленный взгляд на настоящую Найон. она вразительно кивнула в сторону взбешенной наставницы в целом мне нравятся уроки истории, но сегодня им предшествовала двухчасовая лекция по этикету способная утомить даже мертвого я понимаю госпожа ян «Что вместо урока вы предпочли бы...» Наставница бросила недовольный взгляд в окно и вновь повернулась ко мне. «Увеселительную прогулку с вашими приближенными». Настоящая Найон рядом со мной и две подруги позади нервно заерзали. Я же сделала то, что должна. Распрямила плечи, руки сложила на коленях и потупила пристыженный взгляд в стол с раскрытыми книгами. Но необходимо взять себя в руки. Вы не маленькая девочка. Через полгода вам будет восемнадцать, — не успокаивалась наставница. Мне уже восемнадцать. Исполнилось в начале прошлого месяца. А вот день рождения на Йон действительно через полгода. Каждая мысль жгла язык, оставляя привкус горечи. Но мое лицо оставалось расслабленным, а рот закрытым, чтобы не ляпнуть лишнего. «Со вторым совершеннолетием вы неизбежно возьмете часть ответственности на себя. Будете помогать госпоже Торе». Тора — старшая сестра Найон. «У меня же нет ни родного брата, ни сестры». В последнее время я выслушивала подобные лекции все чаще но раньше в груди не растекалась жгучая обида и непривычная мне злость. Предупреждали, что такая реакция рано или поздно меня настигнет, но я все равно оказалась не готова к тому, как сложно сопротивляться разгорающемуся гневу. Излив на меня недовольство, наставница демонстративно громко вздохнула, и началась часть, к которой прибегали все учителя — попытка подловить меня на глупости. «Встаньте, госпожа Ян!» Я покорно поднялась, стараясь не сильно морщиться от судороги в правой ноге, а настоящая Найон бросила на меня взволнованный взгляд. Все еще не могла отделаться от страха, что я случайно опозорю ее, хотя госпожу я подводила очень редко. «Кратко расскажите о нашей стране», — приказала женщина. Я медленно вдохнула. Не ради оттягивания ответа или раздумий, а чтобы набрать в легкие побольше воздуха. Наставница вопросительно приподняла черную бровь, но не успела меня поторопить. Наша страна называется Кхарин, хотя это не первоначальное название. Будничным тоном заговорила я. Раньше на нынешней территории Кхарина располагались другие государства. Они и то раскалывались на множество мелких территорий, то объединялись под руководством одного правителя. Современное название — Кхарин. Наша империя получила около восьми сотен лет назад, став единой и сильной благодаря твердой руке и железной воле правившего тогда императора. «Как звали императора, объединившего разрозненные страны?» — вклинилась наставница, пока я не перескочила на следующий этап развития. «Император Муншир». Моментально ответила я, вызвав удовлетворенный кивок, позволяющий мне продолжить. Но единство империи дало трещину со смертью императора. Слишком много у него было сыновей, и если старшему вначале удавалось кое-как сохранять целостность управления, то внезапно подкосившая его болезнь ослабила хватку правителя. Никто из братьев не желал разваливать империю отца, но все хотели получить часть власти. Так Харин был разделен на четыре провинции — северную, южную, восточную и западную. Каждая из них находится под покровительством своего дракона, благоволящего тому или иному сезону. С давних времен стороны света и так связывались с драконами, но с разделом земель территории получили строго регламентированные границы. Я говорила без остановки, демонстрируя, что подобную информацию могу рассказать даже во сне. Север связан с зимой, восток символизирует весну, запад — осень и юг — лето. Все провинции по-прежнему подчиняются императору, владение которого находится в провинции Севера. Но во главе остальных сидят наместники. Они хоть и склоняют головы перед Зимним дворцом, но порой упрямятся и в каких-то вопросах способна ограничивать власть императора. Правитель вынужден мириться с этим и прислушиваться ко мнению наместников, дабы сохранить единство в Харине. Все верно, но сейчас провинции не четыре, а семь. Как это произошло? Спустя несколько поколений, после появления первых четырех, образовалась еще одна провинция. Центральная, служащая сдерживающим буфером между остальными. Время от времени наместники не сходились во мнениях и происходили столкновения. Подобные конфликты не перерастали в масштабные гражданские войны, но напряжение в отношениях все равно ослабляло Кхарин. Еще примерно три сотни лет назад произошло отделение части северных земель в самостоятельные провинции. Их назвали провинциями близнецов. Почему? Потому что тогда на троне сидела императрица Суйон, И помимо старшего сына Ариса, который в итоге стал следующим императором, у нее родились близнецы. Императрица холила и лелеяла всех своих детей. Близнецы выросли, считая, что ничем не уступают старшему брату, наследнику престола. Императрица не заметила сформировавшейся в них жажды власти. Те, воспользовавшись удобным моментом, подговорили некоторых советников, и отделили себе практически равные территории, похожие на треугольники. Став императором, Арис мог бы приструнить братьев и вернуть отобранные у северной провинции земли обратно, но не успел, столкнувшись с проблемами, абсолютно незнакомыми его предшественникам. Из-за внешней опасности он оставил провинции близнецов как есть, решив разобраться позже. Однако подходящее время так и не наступило. Поэтому теперь у нас семь провинций, шесть наместников и один император. С какими же неприятностями столкнулся император Арис? Из голоса наставницы исчезло раздражение. Она удовлетворенно кивала в такт моим словам. Проблемой стало государство, назвавшееся Объединенным Эвиром. Мы были одни на этих землях, пока не пришли люди с Запада. Мой голос начал звучать хрипло, горло пересохло. Я огляделась в поисках воды, но сегодня почему-то кувшин не принесли. Эвирцы заняли... заняли западную часть прямо за хребтом. Я попыталась сглотнуть, но из-за сухости во рту стало только хуже. В карих глазах наставницы отразилось понимание, и она меня прервала. — Все хорошо, Найон. Можешь сесть, но впредь не отвлекайся. Как и было велено, я опустилась на мягкие подушки. В харине вся мебель низкая, и мы привыкли сидеть на полу. Но чтобы спина не уставала, у наших стульев без ножек имеются спинки, на которые можно опереться. Что я и сделала, расслабив поясницу. «Объединенный Эвир!» — громким голосом продолжила наставница, привлекая всеобщее внимание. Резким взмахом руки она прижала конец тонкой бамбуковой указки к карте на стене. Эта страна образовалась три сотни лет назад и расположилась на западе за горной грядой, известной нам как хребет дракона-матери. Земель там немного, почва в основном каменистая, не позволяющая взращивать обильный урожай. Поэтому все предыдущие императоры Кахарина, хоть и поглядывали на запад за хребет но решили, что местность не стоит усилий, которые пришлось бы приложить для ее облагораживания. На те земли ссылали преступников или недовольных политикой императора. Также любой желающий мог сам туда уйти и делать, что пожелает. Но три сотни лет назад пришли люди из-за океана и обжили те края. Хёна, расскажи нам, почему появление эйвирцев стало для императора Ариса неожиданностью. Задав вопрос, наставница даже не повернулась к настоящей Найон, сидящей рядом со мной. Хёна — её выдуманное имя. «Потому что никто не верил, что с запада, из-за океана, может кто-либо приплыть», — уверенно ответила Найон, затем опомнилась и моментально встала на ноги. «В глазах окружающих она не госпожа, а всего лишь моя приближенная и подруга». Соответственно, отвечать учителю Сидя — непозволительная грубость. Никто из присутствующих, кроме меня, не знал, что эта девушка — настоящая госпожа Янна Йон, младшая из двух дочерей на провинции Запада, своего рода принцесса этих земель. А я — всего лишь ее двойник, многие годы исполняющий отведенную роль. Сотни лет назад харинцы начали осваивать моря и строить корабли для дальнейшего плавания. На севере было слишком холодно, и то направление решили не исследовать. На юге наткнулись на цепочки островов, но основной интерес был сосредоточен к востоку и западу нашего континента, продолжила настоящая Найон, уже стоя. Далеко на востоке, после многочисленных экспедиций, был открыт другой континент. «Живущие там люди культурой похожи на нас, а их мифы и легенды сохранили истории о драконах. С тем народом у нас дружественные отношения, но их торговцы не заходят дальше провинций севера и востока. Однако исследования океана на западе ни к чему не привели». Найон шумно перевела дыхание после торопливой речи. «Наши корабли тонули в штормах, люди умирали, так и не отыскав никакой земли. Моряки отказывались ходить туда». По их мнению, воды на западе прокляты и неспокойны, так как там никогда не жил король-дракон. Моряки даже под страхом смерти отказывались плыть на запад, и со временем было решено прекратить путешествие. При словах о короле-драконе лицо наставницы помрачнело, а на Йон запоздало похватилась. Слухи о короле-драконе скорее напоминали сказки и охотно распространялись среди простых людей в то время как образованный человек, по мнению многих наших учителей, должен был скептически относиться к подобным рассказам. Если в существовании четырех драконов никто не сомневался, имея многочисленные источники информации и свидетельства в лице настоящих хранителей их душ, то король-дракон — порождение древних суеверий. По старым сказкам, когда-то давно... На дне каждого из морей и океанов жили короли-драконы. Они управляли ветрами и волнами. Моряки, кажется, до сих пор верят, что молитва им сделает путешествие безопасным. Однако на западе корабли тонули один за другим, и разошлась молва, что там король-дракон никогда не жил. Поэтому те воды проклятые, необузданные, и ходить туда только смерть искать. Разумеется, императоры и все чиновники скептически относились к подобным страхам. Но принуждение подорвало бы авторитет власти. После появления людей с Запада загадка была решена. Наши корабли оказались недостаточно прочными. Нам доставало знаний в кораблестроении, поэтому чужаки прибыли к нашим берегам первыми. На Йон нравились сказки о мифических существах. Когда мы были маленькими, то обе искренне верили, что где-то за океаном, на востоке, есть скрытая от чужих глаз земля, на которой продолжает существовать магия. Однако мы выросли. Я перестала воспринимать какие-либо мифы всерьез, если не слышала подтверждений их реальности от дедушки. Но на Йон эти истории по-прежнему волновали. В повисшей тишине наставница тяжелым взглядом удерживала наемном на месте, вероятно, размышляя, стоит ли сделать выговор за упоминание короля-дракона. Но все-таки сдержалась и задала следующий вопрос. «Почему с момента появления ивирцев наши императоры, хоть и с опаской, поглядывают на новых соседей, но ничего не предпринимают, чтобы их выгнать? Потому что те земли императору не особо и нужны». «А с эвирцами нас разделяет горная гряда», — ответила Найон, с радостью уходя от щекотливой темы. «Нам ничего не угрожает. Со стороны моря близко и незаметно не подойти, слишком много скал. Если же эвирцы попытаются перебросить войска по суше, то существующие перевалы слишком узкие для стремительного нападения». Найон хотела дополнить ответ, но нас прервал мелодичный звон колокольчика из коридора. Все, кроме меня, невольно обернулись на звук. Урок закончен. «Хорошо, Хиона», — похвалила наставница и обратилась ко всем присутствующим. «Но не забывайте свои обязанности и выданные задания. Вы должны прочитать книги, лежащие перед вами до начала следующей недели. Все свободны». Я сдвинула верхнюю книгу и едва не поморщилась, наткнувшись на толстый фолиант об императорской династии. Очень много имен и очень много дат. Наставница отвернулась, но я все равно поднялась с подушек аккуратно и медленно, так, как требуют правила этикета. Именно такого поведения и ждут от своей госпожи. Мне приходилось не просто притворяться на йон но и быть ею. Ведь никогда не знаешь, кто просто смотрит, а кто намеренно следит. Помимо меня и Найон, всем известный как Хёна, занятия посещают еще две девушки. Хару и Союль, приближенные, но в наш секрет не посвященные, поэтому смотрят на меня как на настоящую наследницу. Хён уже все воспринимают как мою кузину — Этой же отговоркой семья Ян пользуется при объяснении, почему Хёна живет в поместье наместницы. Мы собрали свои книги и вышли в коридор. «Священный клён! Она действительно дала нам всего неделю на этот талмуд с датами?» — недовольно проворчала за моей спиной Хару, предусмотрительно понизив голос, чтобы наставница ее не услышала. «Я, может, и прочитаю, но ничего не запомню». Тяжело вздохнув, поддержала Саюль. «Хотя погодите, когда у нас праздник близнецов? В это полнолуние?» «Верно, в конце недели», — напомнила Найон и взяла меня под локоть, негласно дав понять, что нам необходимо поговорить. Она сдавила пальцами мое предплечье, этим жестом приказав избавиться от сопровождающих девушек. «Тогда беру свои слова назад. Даже прочитать это невозможно. Столько всего нужно подготовить». Несмотря на сказанное, Саюль, наоборот, развеселилась. «Праздник близнецов радовал многих, кроме таких двойников, как я. Саюль, Хару, тогда вы можете быть свободны. Готовьтесь к предстоящему событию», — обратилась я к подругам. На их лицах появились улыбки, в глазах блеск предвкушения. От этого откровенного воодушевления мне захотелось устало вздохнуть. Хару и Саюль раскланялись, тщетно пытаясь скрыть радость, и неприлично быстро заторопились дальше по коридору, пока мы с Найон молча наблюдали за ними. «Впредь не подводи меня так», — с едва заметной обидой выдала Найон, намекая на мою отстраненность. «Весь месяц то на одних занятиях, то на других ты витаешь в облаках. Что обо мне подумают?» «Прости», — ответила я, и Найон потянула меня к выходу. «Просто будь внимательнее. Нам осталось потерпеть немного, до моего восемнадцатилетия, и мы обе будем свободны». Ее симпатичное лицо исказилось от досады. Найон, как и я, ненавидела притворство, прочно вошедшее в наши жизни с раннего детства. Однако мы никого не могли обвинить в происходящем или прекратить обман». Несмотря на одинаково сложное положение, только друг другу мы могли выплеснуть накапливающуюся обиду и раздражение, которые в последнее время все чаще брали вверх. Чем ближе было окончание притворства, тем быстрее иссякало наше терпение. Наличие двойника для каких-то семей необходимость, для других — демонстрация статуса. Изначально двойник был лишь у императора и его детей, особенно после разделения страны на провинции, когда появилась опасность, что кто-нибудь из наместников решится на отчаянный шаг в жажде обретения большей власти. Но позже, из-за междоусобиц, сами наместники стали заводить себе и своим детям двойников, притворяющихся ими на случай опасности. Около двух с половиной сотен лет назад, при восстаниях, произошло несколько нападений на тогдашнего правителя. Прекращение разгорающейся гражданской войны проходило тяжело. И только наличие двойника спасло старшему сыну императора жизнь, когда остальные дети погибли. Если бы не двойник, династия могла оборваться. Поэтому ради сохранения наследия влиятельных родов император подписал закон что от звания двойника невозможно отказаться и нужно принять как честь. Для многих это действительно честь и удачное стечение обстоятельств. По закону в двойники рассматриваются беспризорники, сироты и бедняки. Главное — максимальное внешнее сходство, а образование дадут, манерам и прочему обучат уже по ходу взросления. Двойники заменяют своих господ до второго совершеннолетия. Первое наступает в 16 лет, возраст вступления в брак. Второе — 18-летие, с которого разрешается занимать престол или вставать во главе провинции. Можно и раньше, но исключительно, если остальные члены правящей семьи мертвы. После второго совершеннолетия двойники получают свободу и право выбора могут либо уйти, либо остаться со своими господами. Все зависит от того, как двойник изменился с возрастом и от его собственного желания. При любом раскладе с 18-летия человека, которого подменяют, двойнику каждый месяц и до конца его дней выплачивают достойную денежную компенсацию. Выплаты настолько хорошие, что можно не работая жить в достатке. На первый взгляд, закон помогает как элите, так и сиротам, которые получают шанс на качественное образование и безбедную жизнь. Однако к использованию двойников прибегают все реже и только самые влиятельные семьи, которые в состоянии обеспечить нужные выплаты двойнику после его ухода. Мало тех, кто готов пойти на такие траты, да и далеко не у каждого имеются настолько серьезные враги. Проблема же у двойников лишь одна — как дожить до 18 лет? Из-за непростого статуса дедушки меня приписали к сиротам. И так я стала подходящей кандидаткой на роль двойника младшей дочери семьи Ян. А из-за старого закона моего желания не спрашивали. Мы с Найон на самом деле родственницы, но очень дальние. Кажется, отец моей мамы был двоюродным братом дедушки Найон. И к моей неудаче мы внешне оказались чем-то похожи. У Харинцев цвет волос колеблется от черных до светлокаштановых, а глаза в основном карие, от светлых янтарных до почти пугающих черных. Нам с Найон достался янтарный оттенок. Волосы у обеих каштановые до середины спины. Но у Найон приходится их красить в черный и стричь челку, чтобы подчеркнуть разницу между нами. Из-за этого с каждым годом ее раздражение становится все ощутимее. У нас схожее худощавое телосложение, я ростом на пол ладони выше. У нас разные носы и лица в целом. Мой нос прямой, а у Найон вздернутый. Ее черты лица мягкие, округлые, а мои более резкие. Но я была и до сих пор остаюсь идеальным кандидатом на роль ее двойника. Родственная кровь делает свое дело, и, видя меня рядом с Торой, старшей сестрой Найон, никто не сомневается, что в нас есть схожесть. После второго совершеннолетия Найон меня ждет свобода. Я надеюсь, что Ян Юрин — «Нынешняя наместница провинции Запада не станет какими-либо манипуляциями вынуждать меня остаться в роли двойника. Больше всего я хочу, наконец, покинуть это поместье». Госпожа Ян Юрин потеряла мужа, когда на Йон было всего три года. Однако она сумела не просто удержать власть над провинцией, но и стать одной из тех наместников, кого побаиваются остальные хотя ее опасаются не только враги, но и все мы, включая ее собственных дочерей. Мало кто нанимает двойников для дочерей. Их считают менее важными, чем наследников мужского пола. Но в семье Ян родились лишь девочки. Говорят, была еще одна, самая младшая. Но она умерла, не прожив и года. Я спрашивала Найон и Тору об этом, но даже последняя мало что помнит. Ян Юрин очень подозрительная женщина. Возможно, именно это помогло ей укрепить власть, спасти свою жизнь и жизни дочерей. Я стала двойником Найон в девятилетнем возрасте и только к десяти годам узнала, что я у нее третий двойник. Власть ее матери в те годы была шаткой и предотвратить покушение не удалось. Жизнь Найон была оплачена в двойном размере. Но кого это интересует? Она — дочь наместницы провинции Запада, а двойники — не более чем призраки. «Праздник близнецов выпал на осень», — напомнила Найон, до боли сжав мою руку пальцами. «Это наш сезон. Все ждут безупречности. Может, сам император почтит нас своим присутствием или хотя бы один из его сыновей?» Найон говорила торопливо и тихо, но на меня не смотрела, следя, не появится ли у нашего разговора лишний слушатель. На ее лице сохранялось отстраненное выражение, из-за чего я не могла понять, Найон воодушевлена такой перспективой или обеспокоена. «Праздник близнецов». Иногда я задумывалась, не стала ли эта забава одной из причин, почему влиятельные люди увлеклись идеей двойников. Зародился праздник с появлением двух новых провинций. Два брата-близнеца обожали заменять друг друга. Их причуды были настолько сумасшедшими, что несколько раз они, будучи наместниками своих территорий, умудрялись сбегать и меняться местами. Их советники приходили в ужас, обнаружив подмену спустя дни или даже недели. Подумать только... Братья с легкостью менялись территориями и подданными, словно маленькие дети игрушками. Именно братья-близнецы придумали этот праздник, а остальные подхватили. На фестиваль зовут всех наместников, советников, министров и состоятельных людей. Место и время празднования меняется каждый год. В прошлый раз его проводили летом в провинции Юга. В нынешнем году это бремя выпало нам. Хотя намечающееся веселье бременем считаю только я. Для остальных это игра, где трудно понять, кто есть кто. Можно на один вечер встать кем угодно, а всем останется лишь гадать, кто ты на самом деле. Человек, представившись сыном императора, может говорить правду, но не так уж мала вероятность, что перед тобой двойник а сам наследный принц прячется где-то среди свиты. Взрослые хорошо знают друг друга в лицо, а вот молодые люди подобный праздник воспринимают как занимательную тайну и возможность кем-то увлечься. Для нас с Найон это будет первый сознательный праздник близнецов. Его проведение скорее честь, но не обязанность. После многочисленных покушений на своих детей госпожа Ян-Юрин долгие годы отказывалась устраивать его, а на фестиваль в другие провинции нас не пускали. «Все будут притворяться кем-то, а я бы хотела хоть на один вечер стать просто собой. Сегодня отдохни и соберись. Завтра мы отправимся в храм», — подытожила Найон. Вышли из учебного павильона и надели оставленную на пороге обувь. Мы проведем там день, может, два, а потом вернемся перед фестивалем. Я кивнула, запомнив новое расписание, и прикусила щеку изнутри, сдерживая улыбку при мысли о поездке в храм. Единственное радостное событие в ближайшие дни. Порыв свежего ветра дернул за длинные одежды. Я подняла взгляд к небу, когда три сороки взлетели с ближайшего клена. Найон потянула меня к себе и огляделась по сторонам в поисках возможных свидетелей. «Ты понимаешь, что на празднике близнецов к тебе, то есть ко мне, будут присматриваться особенно пристально, верно?» Строго уточнила она, но отпустила мою руку и откинула прядь длинных волос. Из-за очередного порыва ветра та упала ей на лицо. После совершеннолетия старшая сестер Тора начала часто бывать на светских мероприятиях, а вот нас, на Йон, наместница пока предпочитала держать подальше от чужих глаз. То есть нынешний праздник близнецов своего рода выход в свет, и пристальное внимание будет обеспечено. Без сомнений, среди гостей окажутся и те, кто желает породниться с семьей Ян через брак с одной из дочерей наместницы. «Наверняка госпожа Ян Ярин даст Найон список молодых людей, к которым то и стоит присмотреться, пока я буду отвлекать внимание на себя». Найон приоткрыла рот, намереваясь чихнуть, но в итоге не смогла и усиленно потерла кончик носа ладонью, сились избавиться от назойливого щекочущего ощущения. Я невольно улыбнулась, не в силах всерьез воспринимать ее нахмуренный вид. «Не время для смеха!» — пробубнила Найон. Мое будущее на кону, поэтому передай Джуну, чтобы поменьше на тебя глазел. Он наш охранник. Конечно, он на нас глазеет. Тогда он делает это недостаточно аккуратно, чтобы не бросалось в глаза. Ему приходится следить за нами обеими, он не может делать это. Пусть учится, нервно перебила она, и я умолкла. Мой усталый вздох притупил ее внезапное раздражение, и он продолжила уже спокойнее. «Пожалуйста, предупреди его. Мы обе прекрасно знаем, что он присматривает не за нами, а за тобой». «Хорошо, я передам», — согласилась я, признавая бесполезность спора. Найон сдержанно кивнула и ушла в сторону павильона своей матери. «В отличие от младшей госпожи, я на сегодня со своими делами закончила. Мы и так просидели в помещении на занятиях не меньше пяти часов». Поэтому прикосновение свежего ветра к коже показалось особенно приятным. К тому же, раз Найон попросила поговорить с Джуном, то стоит так и поступить. Если я сейчас вернусь к себе в комнату, то не смогу с ним встретиться. Провинция Запада не самая большая или богатая, но дом на Местнице занимает просторную территорию и окружен невысокой каменной стеной по всему периметру. Внутри словно маленький город, включающий основной дом в три этажа и множество двухэтажных павильонов, соединенных мощенными дорожками. Некоторые для слуг, другие для стражи, отдельный павильон, зал для приемов гостей и проведения праздников, а часть построек отдана под склады. Также есть конюшня и тренировочное поле. А среди обширных садов создали искусственные пруты и каналы, через которые перекинуты арочные мосты. Помимо кустов, фруктовых деревьев и красивых гингго, в основном на территории поместья посажены клены в честь священного древа провинции Запада. Хотя настоящий священный клен лишь один, и он растет неподалеку от храма. Все постройки поместья сделаны из камня и дерева. Стены серовато-зеленые, а крыши с загнутыми краями и покрыты черной черепицей. Каждое здание, украшение, расположение комнаты и оформление сада детально выверены с ориентировкой на четыре стороны света, чтобы оставаться в гармонии и под защитой четырех драконов. Покрепче прижав к груди книги, я направилась в сторону сада. При моем появлении слуги сгибались в поклоне, складывая руки на животе, и дожидались, пока я пройду. Я ускорила шаг, желая поскорее скрыться от всеобщего внимания. Сбежав по каменным ступенькам, я нашла свою любимую маленькую беседку в глубине сада. Постройка полностью деревянная, скромная и наполовину скрыта кривым кленом, чья тяжелая ветвь улеглась на изогнутую крышу. Сюда мало кто заходит, поэтому я отложила книги на скамью и с наслаждением потянулась, распрямляя позвоночник. Мне нравится эта беседка не только из-за возможности уединиться, но и потому что отсюда видно раскинувшийся внизу город. Вдалеке виднеется храм и священный клен — Они располагаются на окраине города на возвышении, но севернее дома на местнице. Поплотнее затянув широкий пояс платья, я поежилась от ветра, дернувшего юбку. По рукам побежали мурашки, напомнив, что стоило одеться теплее. В Харине распространена традиционная одежда с запахом. Ширина рукавов зависит от статуса и рода деятельности. Мужчины и женщины носят штаны и рубашки. Только у женщин они сшиты из тонких материалов и полностью скрыты верхними платьями, в то время как мужской комплект сделан из более плотных тканей и виднеется из-под затянутой поясом мантии. С приближением зимнего периода северного дракона все достанут утепленные накидки. В харине большое внимание уделяется внешности. Опрятность считается одной из добродетелей, а кто-то и вовсе верит, что красота души отражается в красоте лица. Поэтому по материалу наряда, его расцветке и вышивке можно многое узнать о человеке. Если же не ясны эти тонкости, то взгляд на обувь подскажет о роде деятельности и достатке. Воины предпочитают невысокие ботинки из кожи или войлока, пока женщины и мужчины, занятые более спокойным делом, носят туфли. Кому не хватает денег, ограничиваются плетеными сандалиями. Я притворяюсь дочерью на местнице, поэтому на мне почти всегда платье из шелка, вышивка замысловатая и изысканная. Иногда на рукавах или юбке изображены целые пейзажи. Сегодня на мне платье в приглушенных оранжевых тонах с вышитыми карпами. Рукава, на мой вкус, слишком широкие. Выглядит красиво, но я не опускаю руки ниже талии, боясь запачкать ткань. Хотя одежда предусмотрительно скроена так, что они ни в коем случае не должны коснуться земли. Я тяжело опустилась на деревянную лавку рядом с книгами и позволила себе один громкий усталый вздох, зная, что в округе никого нет. Всего полгода. Оставшийся отрезок времени кажется смехотворно коротким, ведь я живу чужой жизнью почти девять лет. Однако никогда еще ожидание не казалось таким мучительным. Никогда свобода не была настолько близка. Моего желания стать двойником никто не спрашивал. Будь мои родители живы, жизнь повернулась бы совсем по-другому, но болезнь унесла обоих. Среди близких родственников остался лишь дедушка. Он обладает определенной властью, но мать Найон умело воспользовалась возложенным на него долгом и изобрала меня в двойники. Сперва, как и любой ребенок, я была в восторге внезапно стать местной принцессой. Есть вкусную еду, купаться в шелках, иметь лучшие игрушки, да и с Найон мы вначале сдружились». Ее забавляло, что она могла делать, что пожелает. Пачкать одежду, не заботиться о прическе и манерах, так как никто не смотрел на нее, как на госпожу. Она получала свободу в роли мнимой кузины, без давления ответственности. Затем мы выросли и постепенно осознали, что стали заложниками чужой личности. На он вынужден скрывать свое истинное лицо. Она столкнулась с горькой правдой где никто, кроме знающих ее секрет, не воспринимает всерьез ее слова. На Найон приходится терпеть, пока ее именем называют другую, даже свою внешность она вынуждена менять. В последние годы необходимость красить волосы в черный пару раз доводила ее до гневной истерики. «А я не знаю саму себя. Меня привели девятилетний. Бросили, как кусок глины, и слепили копию младшей дочери Ян Юрин. Мне сказали, какую еду я должна любить, что надевать, какие книги читать, когда спать, как говорить и ходить. Но какую еду я сама люблю. Что я хотела бы делать в свободное время? Я раздраженно потерла переносицу, селись вспомнить себя в детстве. Я почти не помню своей жизни до девяти лет. Скудные отрывки и не более. От периода с девяти до тринадцати лет тоже осталось очень мало воспоминаний. Все уверяют, что они однажды восстановятся, потому что потеря произошла из-за шока. Однако мне уже восемнадцать. Ничего не вернулось, и я более не верю пустым обещаниям. Аша! Я резко подскочила на месте от звука собственного имени. Сердцебиение болезненно ускорилось, а Джун одарил меня довольной ухмылкой. Аша так и знал. Шш. Я громко зашипела на друга, чтобы он не смел произносить мое настоящее имя вслух. Джун демонстративно огляделся по сторонам. Не бойся, никого нет, но ты всегда можешь приказать мне звать тебя госпожой. Нагло предложил он, заходя в беседку. Я тихо фыркнула, бросив на него тяжелый взгляд, однако щеки предательски обожгло жаром. Джун зачастил с этой шуткой, и я уверена, что все из-за заметной реакции. Мое смущение его забавляло. Джун на год старше меня. Он один из немногих, знающих мое настоящее имя. И единственный в поместье на местнице, кто познакомился со мной еще до того, как я стала двойником. Несмотря на оскудные воспоминания из детства, Джуна я помнила прекрасно. Кажется, он был в моей жизни всегда. Звуки моего настоящего имени, теплом и щемящей тоской отозвались в груди. Я множество раз просила друга не произносить его, помня о своем месте. Однако Джун знал, что мне приятно его слышать, и прекращать не собирался. Иногда мне казалось, что навешанные на меня запреты злили его даже сильнее, чем меня саму. Легким движением Джун перебросил свою алибарду из правой руки в левую и прислонил оружие к одной из опорных балок. Оружие возвышалось над Джуном на голову. Древко выполнена из бамбука и заканчивается плоским изогнутым лезвием. Несмотря на умение пользоваться мечом, Джун предпочитает древковое оружие, которое, как он объяснил, позволит ему в одиночку удержать нападающих на расстоянии, если придется защищать и меня, и наён одновременно. Джун отряхнул пыль с одежды на бедре, отложил в сторону, снятую с плеча, тряпичную сумку и сел рядом, расслабленно откинувшись на один из столбиков. В поместье Джун играет роль простого охранника. Поэтому его одежда скромная, из серого и черного хлопка. Но ботинки в разы удобнее моих туфель и подойдут для бега. Рукава не широкие, но чтобы они не цеплялись за оружие при возможном бое, излишек ткани обмотан вокруг предплечий и закреплен кожаными лентами, создавая дополнительную защиту. Единственное украшение в наряде подвеска, прицепленная к широкому поясу Натальи. На плетеном золотом шнурке закреплен круглый кусок янтаря с выгравированным драконом Запада, свернувшимся вокруг кленового листа. Подвеска — отличительный знак ученика храма. «Ты закончил тренировку?» — спросила я, оторвав взгляд от украшения. «Да? О, погоди!» — Джон выпрямился и начал рыться в своей сумке. Я с интересом наблюдала за его затянувшимися поисками. Сумка небольшая, а барахла, похоже, там достаточно. Наконец, Джун с победным выражением лица извлек круглый сверток. Я его воодушевление не разделила, и он развернул полупрозрачный пергамент, продемонстрировав мне крупную подсушенную хурму. Я невольно улыбнулась. Джун в очередной раз тащил еду с кухни. «Прости, успел незаметно прихватить только одну». Виновато пробормотал он, смущенно потупив карие глаза. «Ты же ученик храма, Джун», — напомнила я. «Достаточно попросить, и на кухне тебе дадут все, что пожелаешь». «Не все. Сушеную не дадут. Ты же знаешь, сколько времени ей требуется пролежать на солнце. А в последние дни все небо в тучах. Ты глянь на эти белые пятна». Джун сунул фрукт мне под нос, придвинувшись ближе. Наверняка безумно сладкая. Я не сдержала смешок. Слишком много он восхищался едой. Насушеную хурму и правда сейчас не дают. Заготавливают угощения для приближающегося праздника. «Бери», — внезапно сказал он, вкладывая добычу мне в руки. «Я себе потом еще стащу». «А нет, стой!» Я не успела ничего сделать, как Джун отщепнул маленький кусочек, кинул в рот и проживал прислушиваясь к своим ощущениям. Я смиренно дожидалась вердикта, пока он облизывал большой палец, избавляясь от липкого сока. У меня внутри все сжалось от тревоги. Веселье улетучилось, но я не позволила эмоциям просочиться наружу, продолжая удерживать на губах хоть какое-то подобие улыбки. «Все нормально», — пришел к выводу Джон. «Ешь». «Тебе не нужно так делать». «Еще как нужно», — «Осталось клятых полгода, и я твердо намерен уйти из этого места вместе с тобой», — серьезно отрезал он, даже не пытаясь притворяться. Моя улыбка дрогнула, я поспешно опустила взгляд, зная, что по глазам Джун все поймет. Пальцами я разорвала хурму надвое и половину протянула другу. Тот замешкался на мгновение, но взял, его лицо вновь озарило привычная мальчишеская улыбка. У Джуна привлекательное лицо с едва заметными веснушками, а черные волосы, в юности, часто пребывавшие в беспорядке, лежат аккуратнее. Я пригляделась, осознав, что волосы у него немного волнистые. Но понятно это стало лишь потому, что не так давно Джун принялся их отращивать. Сейчас они скрывали уши, но до длины волос старших учеников храма ему еще далеко». Джону всего девятнадцать, он продолжает расти и меняться. Раньше его лицо было мягче, а теперь скулы стали острее, челюсть более угловатой. Мой дедушка — хранитель западного дракона. В былые времена главы храмов обладали немыслимым влиянием на наместников и самого императора, но не сейчас. Их по-прежнему уважают, но былой власти у них нет». Джон один из учеников храма, и его присутствие в качестве моего охранника стало единственной поблажкой, которую дедушке удалось для меня добиться. Джон оказался для меня настоящим спасением. Он стал моим личным охранником в поместье, когда мне было 12. Вряд ли дедушка действительно рассчитывал тогда, что тринадцатилетний мальчишка сможет меня защитить. Скорее, отправил Джона в качестве друга чтобы мне не было одиноко. Однако спустя год Джун спас меня по-настоящему. Тогда я уже свыклась со своим новым местом жительства и распробовала роскошную жизнь, витала в облаках, привыкла к вкусной еде и слугам, стремящимся мне угодить. Я воспринимала притворство как игру, в которой мне надо было выиграть, одурачив всех. Я не замечала мелочей и была беззаботной не обращала внимания и наставшую привычную заминку торы и Найон перед приемом пищи до того дня я никогда не задумывалась почему они всегда приступают к еде после меня ведь блюда проверяют на яды при нас однако двойник как оказалось служит дополнительной защитой отравить же можно не только еду, но и столовые приборы кубки и даже одежду Я так и не узнала, каким ядом был обмазан тот бронзовый кубок, но изменения заметил Джун, стоящий у стены позади. Сказал, что увидел, как почернело серебряное кольцо у меня на пальце. Я не успела поднести кубок к губам. Джун выбил его из моей руки. Реакция друга спасла меня от мгновенной смерти, но все равно было поздно. Яд просочился через кожу на ладони и вместо быстрой кончины обрек меня на долгие дни в муках. Сразу после происшествия Джун, не спрашивая позволения, удрал из поместья и привел дедушку, который забрал меня в храм и вылечил, опираясь на знания медицины, полученные от целителей из провинции Юга. Мы с он месяц прожили в храме, пока я восстанавливалась». Говорили, что именно лихорадка и шок стали причиной частичной потери памяти. Поэтому мое детство напоминало размытые отрывки и мимолетные картинки, собранные из собственных воспоминаний и чужих рассказов. После отравления я боялась брать еду в рот и прикасаться к столовым приборам. Прошли годы, прежде чем ладони перестали потеть, и я вновь смогла держать кубки в руках без дрожи. Завтра мы отправимся в храм. Поделилась я, неуверенная, знает ли об этом Джун, и откусила сладкий фрукт. «Слава осенней буре, а то здесь такая скукота!» Почти простонал он, развалившись на скамье. «Мы же останемся там хотя бы на день, верно?» «Останемся», — подтвердила я и округлила глаза, когда друг затолкал в рот свою половину хурмы целиком. «Затем праздник близнецов». Найон просила передать, чтобы ты поменьше глазел на меня. «Я глазел?» — возмутился Джун, едва не потеряв часть набранного в рот. «А овранять я с закрытыми глазами должен?» Я рассмеялась, не поняв и половины. Они с Найон не ладят. Из-за каждого замечания младшей госпожи Джун буквально выходит из себя. Мне кажется, в душе он обвиняет ее в том, что я стала двойником, и нам обоим приходится много времени проводить вдали от настоящих друзей. У Джуна загруженное расписание занятий в храме, но ежедневный путь туда-обратно его выматывал. Поэтому пару лет назад я уговорила дедушку позволить Джуну несколько раз в неделю оставаться в храме на весь день, чтобы он не отставал от сверстников. Однако это лишь немного облегчило жизнь Джуна, но не вернуло ему свободы, которую он потерял. Присматривая за мной. Она волнуется. Ты же знаешь, для чего проводят подобные праздники. К тому же ей скоро восемнадцать. Почему-то заступилась я за Наён, хотя сейчас нас тяжело назвать подругами. И это единственное, что меня заботит, потому что мы наконец сможем вернуться домой. Напомнил Джун, проглотив хурму. Я здесь ради тебя, а не Наён. Тогда сделай, как велено, ради меня. «Не ссорься с ней». Недовольный моей просьбой, Джон промолчал. Его взгляд стал серьезным, губы сжались в линию. Я обхватила его ладонь, ощущая грубую кожу и мозоли. «Мы знаем друг друга с детства. Я часто брала его за руку, но в последнее время прикосновения стали особенно важны. Мы оба как никогда близки к свободе». Понимающий меня без слов Джун сжал пальцы в ответ, словно нам обоим необходимо держаться друг за друга. «Только в этот раз. Это будет наш единственный и последний праздник близнецов», — мягче попросила я. «Ладно», — нехотя согласился он. «В следующем году никаких больше игр». «Никаких», — подтвердила я, хотя мы оба знали, что нынешняя жизнь не была моей прихотью. И купишь мне целый мешок сушеной хурмы. Неожиданно принялся торговаться Джун. Куплю. Не знаю, на какие деньги, но куплю. За все пережитое тебе обязаны дать огромные выплаты. Еще выпивку купишь. Ты уже взрослая, отпразднуем свободу с размахом. Сильнее воодушевился друг, строя замечательные планы. Я не спорила, наоборот, энергично кивала, поддерживая и изражаясь его энтузиазмом. «Купим пэкхваджу». Пэкхваджу — вино из множества разных цветов. В тексте данной истории передача корейских слов или имен основывается больше на произношении или сочетании транслитераций и транскрипций. «Или нет, стащим у твоего дедушки. Я слышал, у него сохранились запасы сливового вина из самого Зимнего дворца». Я опять рассмеялась, ощутив пьянящее предвкушение и тепло, когда Джун аккуратно погладил мою ладонь. «В виде забавы можем споить Раяна. Вот умора будет, его же пьяным редко можно увидеть». Раяна осеклась я, растерянно уставившись на друга. «Мы не видели Раяна много лет». Джон ответил мне изумленным взглядом и разинул рот, разглядывая мое лицо, словно не понимал моего недоумения. «Священный Клеон, Аша, ты не знаешь?» — подскочил друг, едва сдерживая восторженную улыбку. «Больше трех лет прошло. Он вчера вернулся в храм. Через несколько месяцев твой дедушка официально передаст Трояну свой титул хранителя западного дракона».